Глава 266. На краткое мгновение мне почудилось, что пространство вокруг нас словно заволокло тенью, а сердце вдруг провалилось в пустую бездну холодного космоса. В тот же миг я заметил, как Соболь чуть напрягся и положил правую ладонь на рукоять своего техномеча, готовый выхватить оружие при первом же движении со стороны стражников. Ами не отставала от него, словно невзначай поправив свою саблю. Было видно, что она готова броситься в бой. Чёрт тоже не остался в стороне. Я услышал короткое злое ругательство, сорвавшееся с его губ почти неслышно. «За какой такой проступок?» – произнес я с отчётливым холодом в голосе, стараясь изо всех сил удержать ускользающий от меня выдержку и не дать страху выйти наружу. В ответ капрал-ветеран скривил свое лицо, словно чувствовал себя высшим судьей, но при этом демонстративно состроил постную мину. «Вы отказываетесь сдать оружие?» – спросил он таким тоном, будто прочел смертный приговор. «Никак нет!» – покачал я головой, стараясь, чтобы это движение выглядело спокойно. «Готов подчиниться вашим требованиям!» «Тогда сдайте оружие и следуйте за нами!» – прозвучала следующая команда. Лейб-гвардейцы не вымолвили больше ни слова и стояли молчаливой стеной, как каменные изваяния, словно были не людьми, а механизмами. Я понял, что расспрашивать их – терять время впустую. Делая над собой усилие, я расстегнул ремень и аккуратно передал меч и револьвер Амнир-Юн. которая все это время стояла рядом в напряженном ожидании. «Увести!» – отрывисто скомандовал старший, кивнув своим подчиненным. Они шагнули ко мне, выхватив из-за пояса тяжелые наручники. Я не оказывал сопротивления. В конце концов, у меня имелась робкая надежда, что это всего лишь временный арест или какая-нибудь формальная проверка. И все же непрошенная тревога уже скручивала нутро, словно раскаленная пружина, готовая в любой момент сорваться и пронзить насквозь. Металлические браслеты громко щелкнули на моих запястьях. Я почувствовал, как леденящий металл впивается в кожу. Лейб-гвардейцы жёстко рванули меня за руки, и мы зашагали прочь от пристани. Наши шаги отдалённым эхом отдавались в сумрачном пространстве порта, и эти звуки усиливали тревогу внутри. Вскоре мы свернули с центральных улиц, оставив позади шумную суету Аркадона. Узкие переулки тонули в полумраке, воздух здесь пропах сыростью и плесенью. а стены древних строений нависали над нами. Тишина вокруг становилась все гуще. Точно мы пробирались в сердце заброшенных казематов. Пришло отчетливое понимание, что наши планы обустроить небольшое поселение и выбраться из суеты цивилизации были отложены на неопределенный срок. Наконец, стражники привели меня к массивной железной двери. Она выглядела так, будто пережила не одно столетие. Изъеденная ржавчиной кромка и тусклой шляпки клепок придавали ей древний вид. Раздался протяжный скрип, когда ее распахнули. Меня грубо втолкнули внутрь, и грохот от захлопнувшейся створки отрезал меня от света. Накатило тягучее чувство дежавю. Я отлично понимал, что это иная темница, на другом ярусе, но все выглядело до нельзя знакомым. Несокрушимые стены, холод, влажная роспись, плесени на каменных блоках, обстановка куда как знакомая. Единственным источником света в камере — Была крохотная щель под самым потолком, из которой лились скудные лучи ягдрева, едва освещая мокрые пятна на стенах. Я опустился на корточки, прислонившись спиной к прохладному камню. Пара капель воды, сорвавшись со свода, упала мне на плечо, растекаясь липкой влагой по ткани. В голове роились догадки. Может, меня по ошибке арестовали? Я неплохо знал законы Поднебесного Аркадона. В принципе, они особо ничем не отличались от обычных правил человеческого общества. Со своей спецификой, конечно. Тем не менее, они были вполне терпимыми. Но после падения дома Стерн порой хватало чьего-нибудь доноса, чтобы обвинить любого в государственном преступлении. Нежели я стал жертвой навета? В такой поворот верилось с трудом, так как я толком никого не знал в Аркадоне, да и появлялся в нем крайне редко. Едва ли кто-то меня запомнил настолько, что решил написать кляузу. Сквозь полуприкрытые веки я наблюдал, как узкий луч света скользит по сырой кладке. теряясь среди отметин времени. Через это оконце можно было различить только чередование дня и ночи, не более. Судя по тому, как плавно тянулись часы, я точно провел там не меньше дня. Восприятие происходящего становилось вязким, словно я как насекомое увяз в потоке неспешно текущего времени. Всякий раз, закрывая глаза, чувствовал, как в груди поднимается то самое волнение, знакомое мне по многим прошлым передрягам. Подобно хищному зверю, оно царапало сердце изнутри, напоминая, «Ты здесь не первый раз, выбраться отсюда можно в любой момент, но любой неверный шаг будет дорого стоить не только тебе, но и твоим друзьям». Оставалось молча скрежетать зубами, пытаясь совладать с тяжёлыми мыслями. Как бы у меня ни зудело внутри узнать причины ареста, оставалось только ждать. Даже если я начну тарабанить в дверь сапогом и вызову охранников, как мне хотелось, Скорее всего, никаких внятных объяснений от них не получу. Их дело — держать меня под стражей. Вопросы неизбежно обернутся для меня дополнительными проблемами. Подавив раздражение, я позволил себе коротко выдохнуть и глухо простучал затылком о каменную стену. Не отчаяние, отчаяния, а скорее, чтобы собраться с мыслями. Это нехитрое действие принесло странное облегчение. Где-то там снаружи бушевал ветер перемен и бурлила жизнь. Но здесь, в моей мрачной камере... Все застывало в полном забвении. Я понимал, если хочу снова вдохнуть полной грудью или хотя бы запачкать сапоги в уличной грязи, придется обрести хладнокровие и выяснить, кто и зачем поместил меня в этот каменный мешок. За мной пришли на следующий день. Два лейб-гвардейца повели меня, но на этот раз недалеко, всего лишь двумя этажами выше. Дверь открылась, и я вошел в просторный зал. У дальней стены за массивным столом из темного дерева. сидели двое незнакомых мне мужчин и поднебесная леди квен вандер альтара острые черты в общем- то можно было бы назвать привлекательными если бы не холодное отстраненное выражение лица серые почти прозрачные глаза смотрели на меня словно заглядывая глубоко в душу на ней было темно-синее платье подчеркивающее стройную фигуру волосы убраны в изящную строгую прическу кир из небесных людей широко известный как кровавый генерал холодно процедила квен «Опять вы! Зачем на этот раз вас привели сюда?» От внезапного вопроса я торопел, но нашелся, что ответить почти сразу. «Леди Квен, я думал, это вы мне расскажете, чем я обязан нашему свиданию?» Один из мужчин неприятно усмехнулся, а девушка гневно сверкнула глазами. «У нас не свидание, а допрос. Я бы дерзить на вашем месте». Она пошуршала желтыми листами тростниковой бумаги на столе и продолжила. «Вас обвиняют в том, что вы имели отношения с бунтовщиками и сторонниками дома Стерн. Это так?» «Нет, это не так». «У меня иные сведения», – настаивала леди Квен. Разговор мне не нравился. «Могу я узнать, какие это сведения и в чем конкретно меня обвиняют?» – устало спросил я. «В одной из последних посещений Поднебесного Аркадона вас видели в компании бунтовщиков, а потом вас куда-то перенесли. Куда? И с кем вы там встречались? О чем беседовали?» Я знал, о чем она говорит. О посещении домена Септа Молчания. Но как им стало это известно? Можно только предположить, что у самой Квен или ее папаши имелись специализированные руны-метки, позволяющие отслеживать нужного человека. Что говорить, у меня в скрижале имелась подобное. Не такая продвинутая, конечно, и могущая пригодиться разве что на охоте, но... «Я не имел отношений с бунтовщиками», — спокойно ответил я. Против Дома Альтара его отдельных представителей Поднебесного Аркадона не злоумышляю. Признаваться, что Серафина устроила для меня не первую ловушку, было никак нельзя. Иначе меня могут попросту не отпустить. Тогда не угодно ли вам поклясться, что вы никогда не общались с врагами действующего режима, признаваемого нами как единственный законный? Задал вопрос один из мужчин.